Глава 20. Чёрные птицы. Меган подняла голову. Мелодия в скрипке, игравшая в её голове, резко оборвалась. Исчезли застывшие в камнем сне скульптуры вокруг неё, припорошенные снегом, исчезли разлапистые сосны, исчез калейдоскоп ярких стёкол, ослепивший её до зажмуренных век. Всё исчезло. И остался только злощастный стул, к которому она была привязана. Волшебный механизм под золотым петушком-флюгером и дроссель-флауэр, в растерянности опустивший смычок, но все еще державший скрипку у подбородка. «Дроссель-флауэр!» Услышала она знакомый голос, только теперь в нем не было прежних мягких вкратчевых ноток. Меган сощурилась. Перед глазами все плыло. Но ей удалось разглядеть, пусть и размытую, но узнаваемую фигуру Талоса, Он стоял на верхней ступеньке винтовой лестницы и дышал тяжело, так словно всю дорогу бежал без остановки. "Что ты наделал?" крикнул он. "Я?" Дроссель Флауэр покачал головой. "Всего лишь сделал то, что должен. Ты действуешь своими методами. Разве я тебе мешаю? А ты почему-то решил вмешаться в самый прекрасный процесс, процесс изменения города. Если бы только в него С горечью сказал Талос: "Откуда столько птиц? Что ты задумал?" Дроссель Флауэр наконец отложил смычок и скрипку в сторону, и Меган почувствовала, как тугие путы словно бы немного ослабли. Мэр поправил белый манжет, видневшийся из-под рукавов тёмно-зелёного бархатного сюртука, и проговорил: "С чего ты взял, что это я?" "Ох, господин мэр, недооцениваешь ты своих людей", хмыкнул Талос. и поднялся в башню, закрыв за собой дверь. «Думал, я не узнаю про гнезда. Вот только не знаю, в какой момент ты решил. Обернуть собственные страхи себе же на пользу?» Повернул голову дроссель Флауэр. «Кошмары не должны больше вставать у меня на пути. Зачем ты выпустил птиц? Это не я, не я. Кто-то пробрался в дом Роуза и разбудил их. И об этом ты тоже в курсе». Талос оперся плечом о стену и усмехнулся. «Как много в тебе оказывается тайн, старый друг!» Меган ничего не понимала из их разговора, за исключением того, что это ее единственный шанс спастись. Пока дроссель Флауэр отвлекся на Талоса, она осторожно принялась выпутываться из ремней, которые слабели с каждой минутой. Механизм гудел, крутились шестеренки, и Меган мутило. Перед глазами вспыхивали то картины прошлого, то постарально кладбищенский пейзаж со скульптурами, больше похожими на надгробия. Она силой прикусила щёку изнутри, и это помогло. Не надолго, но боль помогла собраться. Она принялась выкручивать запястья из ремней, больше всего опасаясь, что её действия заметят, но Дроссель Флауэр был слишком поглощён разгорающейся ссорой с Сталасом, думая, что умнее всех. Спросил Талос. «Думаешь, ты можешь в одиночку творить то, с чем с трудом справлялись трое?» «Нас уже давно не трое. Все кончилось, но началось что-то другое». Не глядя на Талоса, ответил Дроссель Флаур. «А что ты делал в черном доме?» «Ходил проверять, кто туда залез. Выяснил?» «Нет, но не это сейчас главное. Почему ты не останавливаешь их? Почему ты ничего не делаешь с птицами?» «Да потому что не могу!» закричал Дроссель Флауэр. Меган удалось высвободить одну руку. Со вторым ремнём дело пошло быстрее. И ты отсиживаешься здесь в башне, превращаешь в сказку город, который вот-вот разорят наши главные враги. Выходи туда и сделай что-то. Ты мэр. Ты сам им назвался. Я не могу. Тогда я заставлю тебя, зарычал Талос и схватил его за рукав. Раздался треск ткани. Меган освободила руки и принялась за остальные ремни. Свободы было совсем рядом. Сейчас она доберётся до двери. Первая попытка встать обернулась провалом. Ноги не держали. Со второй ей удалось подняться на ватные ноги и сделать два неверных шага к выходу. Меган опёрлась на стену. Не успеет. Она не успеет выбраться, тем более Талос уже тянул к двери сопротивляющегося дросель Флауэра. И оба они шагнули прямо в объятия появившейся на пороге Дол. Дверь с такой силой врезалась в стену, что на пол посыпалась кирпичная крошка. "Талас!" закричала она, и в её лице, покрытом толстым слоем косметики, не было ничего радушного. Меган сощурилась, разглядывая её: синяя помада, резкие черты лица, подчёркнутые макияжем, длинное пальто. В руке Дол держала какой-то свёрнутый лист. Долле закричал Дроссель Флауэр. Как ты сюда пришла? Зачем? За тем, что ты ошибся. Это не та гостья. Дол развернула лист и ткнула ему в лицо. Видишь? Видишь, как она меня нарисовала? Она сама не поняла, что уловила суть. Дроссель Флауэр побледнел. Её надо найти срочно. Только дай приказ своим мальчикам, усмехнулась Дол. Дроссель Флауэр бросился к окну. «Ну и ну! Я всегда догадывался, что у тебя целая армия, но что бы такая!» «Все на страже нашего города!» С гордостью ответила Дол. «Еще и армия!» Подумала Меган. «Как бежать? Куда? Если все равно настигнут!» «Не лезь! Прошу тебя, Доли!» Талас мягко отстранил ее с пути. «У нас с господином мэром есть свои дела!» Ты ещё не понял? Синие губы Дол разъехались в широком оскале. Здесь распоряжаешься не ты. На лестнице раздался стук каблуков. Двое стражников вбежали в башню и встали по сторонам от Дол. Приглядевшись к ним, Брит вздрогнула. Они были на одно лицо. Они все одинаковые, точно близнецы, как она раньше не заметила. Талос шагнул назад. Дроссель Флауэр стоял посреди комнаты. Терибил манжеты и, кажется, вовсе не собирался вмешиваться в ссору своих подчинённых. Стук в окно оказался неожиданным для всех. Мерный, ровный, он звучал так, словно в дерево вколачивали гвозди, но это были птичьи клювы, и они бились в окно снова и снова, снова и снова. Чёрные крылья закрыли свет, в башне стало темно, меган похолодела. До того жуткими выглядели птицы. от этого хрупким казалось стекло, и оно не выдержало, брызнули осколки, птицы вырвались внутрь и взмыли под крышу башни. Дол завизжала, птицы ринулись вниз. Талос потянул на себя дросель Флаура, вжал его в стену инстинктивно, больше по привычке, закрывая собой и закричал: "Сделай с этим что-нибудь, я тебя молю". Долже, размахивая портретом, вопила, перекрикивая птичьи крики: "Это портрет, а не я! Портрет, а не я!" Меган спряталась за стулом, надеясь, что птицы будут слишком заняты, чтобы отвлекаться на неё. Их было всего 3, но казалось, что в разбитое окно вырвалась целая стая. Вот одна из них вцепилась стражнику когтями в лицо, другая же уселась на голову второго и начала колотить клювом Лица стражников ничего не выражали, и от этого мороз шёл по коже. Третья птица боролась с тётушкой Дол. Надо идти, думала Меган. Надо идти и спасаться. Но как? Среди хруста черепов стражников и криков окружающих она не сразу услышала шаги на лестнице. Сначала она подумала, что новый отряд спешит на помощь своим хозяевам, но это был всего лишь хью. Хью. Забыв обо всём, она радостно крикнула Меган, но он только равнодушно скользнул по ней ярким взглядом и тут же переключился. Талос. Талос отвлёкся от росе флауэра, отпустил воротник его рубашки и прокричал, отмахнувшись от взлетевшей птицы: "Хью! Проклятье! Почему ты не дома? Я искал вас. Вам нужна помощь". "Не нужна, не нужна. Ты думаешь, я не справлюсь тут сам? Беги отсюда!" Птица спикировала и впилась когтями в плечо Таласа. Хью бросился ему на выручку, но выдиночку оторвать птичьи когти от кричащего от боли человека было нереально. По лицу Таласа текла кровь, заливая глаз и половину лица. Другая птица вцепилась ему в плечо. Дроссель Флауэр кинулся ему на помощь. Птица вырвалась, несколько чёрных перьев упали на пол. Стражник схватил её, и она немедленно впилась клювом ему в плечо. Меган ут сдрогнула, Стражник действовал спокойно и уверенно, но другая птица уже проела в его голове большую дыру, а он словно и не замечал этого. Талос, зажимая рукой рваную рану в плече, вновь повернулся к дроссель Флауэру. «Этого ты хотел, этого добивался!» «Если бы я!» — крикнул дроссель Флауэр. Волосы его взлохматились, одежда пришла в беспорядок, глаза горели яростным огнем. «О чем ты?» — напрягся Талос. Хью вопросительно посмотрел на господина мэра. На Меган он по-прежнему не обращал внимания. Никто не обращал. Почему Хью так себя ведет? Меган решила, что подумает об этом завтра или хотя бы когда окажется в безопасности. Что-то странное случилось с ней. Возможно, что-то подобное испытал и Хью. Растянется к Талусу, а не к ней. Не знает, что она пережила, как из нее по кусочкам вынимали душу. Меган попыталась покинуть убежище, но ее остановили слова господина мэра. «Все это Роуз! Это его желанием было все уничтожить! Для чего, ты думаешь, ему понадобилась эта карусель?» Талас поперхнулся. «При чем тут Роуз?» «Он хотел все исправить!» Дроссель Флауэр расхохотался. «Все, что мы сотворили, можешь поверить в такую наивность, как можно освободиться от чуда, созданного своими руками?» «Он покончил с собой из-за тебя?» Медленно проговорил Талос. Он навлёк на себя чёрных птиц, потому что хотел свободы. Нет, раздался от двери голос Гвендалин. Он не навлёкал на себя птиц, ему помогли. Сквозь пелену слёз Меган рассмотрела Гвендалин, которая стояла, вытянув перед собой руку с чем-то маленьким и блестящим, и Брит, выглядывающую из-за её спины. "Здравствуй, Талос", раздался голос Роза Лемиса. И всё затихло. Казалось, даже птицы замолкли в этот момент. И тебе привет, Друсель Флауэр. Не хочешь рассказать ему, как ты меня убил? Хью шумно выдохнул, но никто не обратил на него внимания. Взгляд Талоса был прикован к зеркалу в руках Гвендалин. "Роуз", пробормотал он. "Роуз? Но ну, как такое возможно?" Он всем телом качнулся в сторону Гвендалин, протягивая руку. "Дай «Дай мне сюда скорее, Гвен!» Гвендлин разжала пальцы, позволяя Талосу завладеть зеркалом. Роуз улыбался из глубин стекла. «Вот и встретились. А я все думал, случится это или нет. Что произошло? Почему ты стал призраком?» — равнодушно спросил Роуз. «Потому что дроссель меня запер. В большом таком трюмо ты его, наверное, помнишь. А зачем? Чтобы удостовериться, что птицы сделали свое дело». И ни мой дух, ни мой разум, не говоря уже о теле, не смогут ему помешать. Что это значит? растерянно спросил Талос. Он разом растерял весь свой лоск и уверенность, казалось даже стал ниже ростом. Хью разглядывал его с недоумением. Слишком уж это не вязалось с привычным образом Талоса. Талос, сжав зеркало в руках, шагнул к стене и сполз по ней на пол, точно силы В один момент оставили его. Хью сделал шаг к нему и словно уперся в невидимую преграду, настолько Талос был поглощен словами призрака. А Роуз говорил и говорил. Его мягкий голос раздавался под сводами башни, вплетаясь в стрекот шестеренок механизма и птичий гомон. «Роуз, я не знал. Я не знал, я, будто в бреду шептал Талос, не глядя ни на кого вокруг». Дроссель Флауэр отвернулся. «Стыдно ему!» Зло подумал Хью, а птиц натравливать было не стыдно? Ему было жаль и убитого художника, и Талоса, которому врали, а больше всех самого себя. Господина мэра? Нет, не было. Как и когда в руках Дроссель Флауэра вновь оказалась скрипка, Хью, занятый своими мыслями, разглядеть не успел. Мелодия зазвучала, форте-стокката. Громко, ярко, и словно бы мир сняли с паузы. С громким криком дол бросилась на брит и толкнула ее к стражнику, боровшемуся с птицей, а после сцепилась с гвендолин. В окно влетело еще несколько птиц. Они кружили под потолком, издавая леденящие душу звуки, удивительным образом гармонирующие с игрой господина мэра. Талос не замечал ничего, давясь слезами. Он что-то шептал маленькому зеркальцу и хью, как не хотел, так и не смог заставить себя прервать их беседу и перестать смотреть тоже не мог, понимая, насколько он чужой для Талоса и насколько другой человек, давно потерянный и для города, и для других, и для него, оказался целым миром, миром, который не сможет заполнить один хью Гильберт, даже если будет очень старательно собирать все кусочки мозаики. Даже если и соберёт, на портрете проступит чужое лицо. Хью зажмурился, глаза жгло, и выхватил из кармана фиал, в котором горечью ощущалась собственная тень, и со всей силы швырнул его на каменный пол. Фиал разлетелся на куски, тень освободилась. Помоги, Брит, крикнул Хью. Тень метнулась к девушке в чи, бирюзовые волосы чёрная птица успела запустить острый загнутый когти. В то время как стражник заламывал ей руки, одна из рук стражника оторвалась от тела и упала на пол, серебристо блестя сломом. «Да они же оловяные!» — понял друг Хью, чертова армия оловяных солдатиков. Брит тоже не растерялась. На двоих с тенью они скрутили одного оловянного человека и бросились на второго. «Мои мальчики!» — Дол оставила в покое Гвендолин. шагнула назад, хватаясь рукой за горло. Хью выдохнул и прыгнул, повиснув на руках дроссель Флауэра, чтобы помешать ему играть. «Отпусти!» — прорычал дроссель Флауэр. «Отцепись!» Он развернулся и ударил Хью смычком. Щеку, без того пораненную птицей, обожгло конским волосом. В носу засвербило от запаха крови. За спиной Хью услышал тяжелые усталые шаги. «Отойди от него!» рявкнул Талос. «Не смей поднимать руку на моего друга». «Но здесь нет ничего твоего!» — широко распахнул глаза дроссель Флауэр. «Этот город — мое детище! А Роуз сделал выбор сам, без твоего участия. Более того, он ведь так и не посвятил тебя в свой план». «Не слушай его!» — потребовал Роуз. «Он врет!» С чего бы мне врать? Я всегда был честен с тобой, с Роузом, я делился каждым нюансом, каждым моментом. Ради чего? Чтобы однажды Роуз Лемис держа мою мечту в кулаке, как горсть мраблов, просто передумав, раздавил стекло в кулаке, замыслил создать обратный механизм, чтобы вернуть нас в правильный, нормальный мир. Нормальный, а? Будто бы не этот нормальный мир отторг его однажды. Будто бы не я дал ему холсты и бумагу. Целый город, в котором он мог творить, что хотел. «Талос!» — отчаянно крикнул Роуз. «Я хотел, чтобы мы с тобой увидели реальный мир. Здесь никогда не было ничего настоящего. Каково жить в мире, про который ты точно знаешь, что он фальшивка? Я не смог». «А Талос смог!» — расхохотался Дроссельфлауэр. «О!» Как Талос смог, особенно когда тебя не стало, он эту фальшивку доработал до такого масштаба, который мне и присниться не мог. Тоска и горечь такая же мощная движущая сила, как воображение и мечты. Ты использовал меня, использовал нас, выплюнул Талос. А я тебя другом считал. А я считал своим другом Роуза, парировал Дроссель Флауэр, чтобы что? «Как ты мог? Убийца! Я не убийца!» Как бы ни кричал об этом достопочтенный Роуз. Я лишь защищался, а птицы... Что ж, я выстоял лицом к лицу против своих кошмаров, а Роуз нет. Все дело в том, сломаешься ли ты? Подонок! Талос с места кинулся на дроссель Флауэра. Скрипка и зеркало полетели на пол, и Хью инстинктивно бросился ловить то, что проще — скрипку, Зеркало же покатилось в сторону. Талос и Дроссель Флауэр сцепились в драке. Хью отвел глаза. В этом не было ничего привлекательного. В схватке бывших друзей, один из которых узнал о другом страшную правду. И чем ближе они находились друг к другу физически, тем шире становилась пропасть между их душами. Хью проводил глазами катящееся зеркало и услышал в общем гомоне, что Роуз что-то кричит. Он поднялся и на ватных ногах пошёл его подобрать и увидел, как Меган рывком бросилась перед ним, останавливая зеркало ногами и вцепилась в него. "Что?" крикнула она. "Механизм донеслось до хью. Рычаг на себя. Надо остановить." Ещё раз Меган подползла к крутящимся шестерёнкам и зашарила руками по поверхности. "Я не понимаю. Хью бухнулся на колени рядом с ней. «Сейчас, сейчас, тут где-то рычаг, верно?» «Да!» — крикнул Роуз. «Остановите это! Потяните на себя рычаг!» «Нашла! Но он очень тугой!» — крикнула Меган, поморщившись. Поднялась на колени и повисла на рычаге всем телом. Хью обхватил ее поперек талии и потянул вниз. Скрип и ляск заставили замереть сражающихся на тесной площадке. Раздался... Непонятно откуда идущий гул. Здание содрогнулось. Маленькие камешки покатились в ее под ноги. Золотой петух-флюгер завертелся из стороны в сторону с бешеной скоростью. По полу прошла трещина. И механизм обвалился, едва не утянув за собой Меган и Хью. Их с двух сторон подхватили Брит и Гвендолин. Башня содрогнулась, словно началось землетрясение. «Сейчас все рухнет! Бежим!» крикнула Брит: "Что вы сделали?" Роу сказал, с трудом шевеля губами, ответил Хью: "Так, так было надо". "Зачем?" закричала Брит на зеркало, которое держала в руке. Она успела подхватить его прежде, чем оно попало бы под сапог стражника. "Разве вы не хотите всё это прекратить?" спросил призрак. По щекам его текли слёзы. "Я хочу. Я устал". Они стояли на едва уцелевшей площадке, а посредине ее, там, где раньше был механизм, зияла дыра. «Хотим! Лично я точно хочу, но если мы все сейчас здесь погибнем, кому от этого будет польза?» «Не погибнем», — торопливо проговорил Роуз. «Слушайте меня». Брит, Хью и Меган склонились над зеркалом. «Вы же помните карусель? Если друсель Флауэр собрал ее по моим эскизам, то она должна работать». Это наш единственный шанс. Почему вы думаете, что она работает? Удивился Хью. Разве он не пытался избавиться от вас? Пытался. Но он не из тех, кто не оставляет самому себе запасных путей. Лучше держать кнопку самоуничтожения в собственных руках. Ведь правда? Этот шанс мизерный, но он есть. Вам надо добраться до карусели и запустить её. Как? там должен быть рычаг, рычаг, который открывает глаза сфинксом. Поняла. Брит собиралась ещё что-то спросить, как вдруг её отвлёк оглушительный крик. Она обернулась. Это оказалось ошибкой. Кричало Дол. На неё набросилось сразу несколько чёрных птиц, и она пыталась от них отбиться. Ошмётки бумаги полетели на пол, и Брит поняла, что это был её рисунок, портрет, которым Дол надеялась отвлечь птиц. Ничего не получалось, а так, как будто срежиссировал сам Хичкок. Они набрасывались на тётушку Дол, клевали, выдирали клоки кожи и волос, и всё это сопровождалось её воплями и оглушительным карканьем и клацаньем клювов, но крови совсем не было. Дол не выдержала брит, пырваясь кинуться на помощь. Хью и Меган изо всех сил вцепились в неё. Надо бежать, пока не отвлеклись, крикнула Меган. Мы спеим добраться до карусели, вторил Хью. Но они же её убивают, закричала Брит. Рядом с ней упала на колени Гвендалин. Выглядела она ужасно: лицо и руки располосавали птичьи когти, кровь заливала её лицо и одежду, но она была жива. Не бойся, Брит. Она осторожно взяла девушку за руку. Она, это не страшно. Это правильно, чтобы всё вернулось на круги своя. Что ты имеешь в виду? Смотри, вздохнула Гвендалин. Брит зажмурилась несколько раз, вздохнула и выдохнула и заставила себя открыть глаза. Птицы наконец оставили в покое дом, и она осела на пол с сломанной куклой. Брит ждала кровавого зрелища, мерзкого запаха, отвратительной пустоты на месте недавно живого ещё существа, но ничего из этого не произошло. Просто Сломанная кукла на полу. Она фарфоровая? наугад спросила Брит и Гвенделинки внула. Дроссель Флауэр искал помощника. А кто станет лучшим помощником, чем оловянная кукла, возглавившая армию солдатиков? вздохнула она. Дол. Дроссель Флауэр, оттолкнув Талоса, бросился к лежащей на конях женщине. Нет. «Нет, нет! Ты это брось! Да не может этого быть! Просыпайся! Доль и дол!» Брит отвернулась. «Надо выбираться отсюда», — сказала она. «Это первостепенное. Все остальное потом». «Меган, ты как? Идти сможешь?» «Я не знаю», — помотала головой Меган. «От меня словно кусок откусили». «А придется», — жестко сказал Хью. «Если хотим спастись, встаем и идем». Брит подхватила Меган с одной стороны, хьюз с другой, и они осторожно поставили её на ноги. Башня ощутимо тряслась и шаталась. Брит знала, что во многих соборах колокола закреплены так, что упади колокол рассыплется и фасад. Могло ли так случиться, что обрушение механизма развалило основы иллюзии, что сам собор, прячущийся под цветной обёрткой городской ратуши, падёт? Дверь там, крикнула На. Талос вырос перед ними. Зеркало, потребовал он. Что? Убрид дёрнул со глаз. Талос протянул руку ладонью вверх. Отдай мне зеркало. Оно моё, Талос не дури, сказал Роуз, и в наступившей на миг тишине его услышали все. Нам всем надо добраться до карусели. Остальное потом. Дросель мне должен. Пусть сначала вытащит тебя обратно, потом всё остальное. Ты не понял? Я умер, друг мой. Умер очень давно. Дроселю меня не вернуть, а вот тебе надо спасаться. Бред, взревел Талос и кинулся на Брит. Она инстинктивно отшатнулась и едва не покатилась по лестнице. Пусть лучше Талос заберёт зеркало, чем я на вернусь. пронеслось в голове, и она сунула зеркало в протянутую руку. Талос тут же поднёс его к лицу. "Вытущи, слышишь?" прорычал он. "Лучше себя спасай". Донеслись добрые слова Роза, она шагнула вперёд, хватая Талос за руку. "Злодей и не злодей, потом разберутся, когда выберутся из башни, а то скоро мало не покажется никому". Но Талос оттолкнул её так, что она едва не упала. Гвендалин успела её подхватить. «Бежим!» — шепнула она. «Оставь его!» «Но я...» «Оставь! Башня рушится!» Теперь уже и Брид уловила едва ощутимый гул, предваряющий обвал. «Мы же не можем никого здесь оставить! Они...» «Они справятся без нас!» Жёстко сказала Гвендолин. Под ноги Брид что-то покатилось. Она дотронулась носком ботинка, посмотрела вниз и вздрогнула. Это была голова одного из стражников. Оловянная голова. «Тихо, тихо!» Прошептал Агвендерин, обнимая её и заставляя отвернуться. "Идём". Брит кивнула и быстро пошла прочь. Только оказавшись уже на лестнице, она услышала крик и, не удержавшись, обернулась. Чёрные птицы пошли на второй круг. Талос, которого только что с силой ударили в грудь, с трудом удержался на ногах и хрипло переводил дыхание. Зеркало он изо всех сил стискивал в руках. "Не дождётесь". Рыкнул он и бросился к двери. Птицы всей стаи кинулись на него. Брид смотрела и не могла отвести глаз. Только что она видела, как птиц не оставили живого места от оловянных кукол, и это само собой выглядело чудовищно, жутко неправильно, что говорить о том, как на её глазах стая птиц раздирала человека. Они вцеплялись когтями в одежду, клевали в голову и открытые части тела. царапали клювами и выдирали волосы, били клювами в лицо, в глаза, и что самое страшное, мешали идти вперёд, теснили к дыре в полу. Талос, все силы которого, казалось, сосредоточились на том, чтобы не упустить зеркало, отмахивался от них одной рукой, но птица была больше, и все вокруг замерли, зачарованные кошмарным зрелищем. Первым отмерхю, кинувшись вперёд, он принялся размахивать руками, привлекая внимание птиц. "Эй, сюда, сюда. Я здесь". Его голос стал в птичьем гомне. Но вот одна заметила его и бросилась. Хю отломал подлокотник у кресла и пытался отогнать им птицу. Следом за ним не иначе как вдохновлённый примером, на птиц бросился Дроссель Флауэр с пикой оловянного стражника на перевес. Птицы хлопали крыльями и издавали дикие возмущённые крики. Ну вот одна вылетела в открытое окно, и Брит вздохнула с облегчением. Ещё немного, и птицы оставят их в покое. Одна из птиц всем телом налетела и снова ударила Талоса в грудь. Пошатнувшись, он оступился и стал заваливаться спиной назад, точно в замедленной съёмке. Талос не своим голосом закричал Brussels Flower, бросившись к нему и в последний момент схватил за руку. Хью Упал рядом на живот и протянул вторую руку. «Талос, хватайся!» – прохрепел Хью. «Брось зеркало и держись!» «Нет!» – выдохнул Талос. Его ноги болтались в пустоте, пока дросит флаур и с последних сил тянул его вверх за единственную свободную руку. «Брось зеркало!» – уговаривал Хью. Брит заметила мокрые дорожки у него на щеках. «Не оставлю!» – сказал «не отдам!» хрипел Талос. Его пальцы скользили в руке дросель Флаура, и хью, свисевший по пояс в пролом в полу, схватил его и начал тащить вверх. Брит подумалась, что они смогут, но в последний момент, когда, казалось, силы двоих хватало на то, чтобы вытащить Талоса на безопасное место, Брит услышала тихое: "Они правы. Оставь меня", доносившееся из крошечного зеркала. А после этого, после этого был крик хью. и ошалелое, непонимающее лицо дроссель Флауэра. В ушах Брит остался тихий шепот. Она стояла далеко от пролома, но слова эти, кажется, достигли каждого. «Больше никогда...» Хью рыдал, не сдерживаясь, упершись лбом в каменные плиты пола. Дроссель Флауэр так и застыл, вытянув руку. Еще немного — и сам упадет вниз. Гвендолин закричала. «Надо бежать!» Меган по стеночке дошла до них и съехала на пол. Видно было, что ноги ее не держат. Гвендолин подхватила ее под руку. «Пошли, пошли!» – шептала она. Брит, заметив, что ни Хью, ни Дроссель Флауэр так и не двинулись с места, ринулась обратно. «Да идите же вы!» – она схватила Хью за шиворот и заставила подняться. Дроссель Флауэр поднял голову. Брит взглянула в растерянные голубые глаза – и поняла, что не может уйти, просто оставив его здесь. Она толкнула Хью к дверям, вцепилась в манжеты зеленого сюртука и хорошенько встряхнула друссель Флауэра. «Вставайте и идите, или закончите, как он! Вы и так натворили бед!» «Брит, да оставь ты его!» — проворчала Гвендолин. Башню ощутимо тряхнула. Брит вспомнила, что конструкция средневековых соборов была такова, что если рушились башни, в которых обычно находились колокольне, следом за ним рассыпалось по кирпичику всё остальное. Надо было торопиться. Брит кивнула, ещё раз встряхнула меры за грудки и бросилась к двери. Бежать вниз по винтовой лестнице, сломя голову, оказалось сложнее, чем она могла предположить, тем более, когда целая толпа несётся вниз, поддерживая друг друга. Меган с трудом переставляла ноги, и Брит пришлось подхватить её с другой стороны. Хью бежал впереди всех, и Брит видела, как что-то тёмное летело рядом. Она вспомнила, как это же тёмное пришло ей на помощь в бою против оловянных стражников. Тень хью, кажется, она оказалась более верным, чем выбранные их люди. Дверь, ведущая наружу, раскачивалась на скрипучих петлях. Наверняка стражники дол и не подумали закрыть её за собой. Жутко завывал ветер. Внизу, на зелёном ковре лежал искорёженный механизм. Обломки разметало по полу, шестеренки еще слабо вертелись, инерция переставала действовать на них, механизм умирал. Тело Таласа лежало на обломках, неестественно запрокинутая голова и жутковатая поза не оставляли сомнений о его судьбе. Выжить после такого никому было бы не под силу. Черная птица сидела на его груди и с наслаждением выклевывала глаз. Под ногами что-то хрустнуло. Бритт. Опустила взгляд и увидела осколки. Ее собственное разбитое зеркало лежало рядом, выпав при ударе о землю из ослабевшей руки Талоса. Хью рядом глухо выдохнул и наклонился подобрать зеркало. В глубокой пустоте уцелевшего куска стекла ничего не было видно и никого. Роуз ушел. Брит надеялась только, что душа Роуза Леймиса обрела покой. Кью подошёл к телу Талоса и согнал птицу с его груди. Потом присел рядом на одно колено, глядя в изуродованное мёртвое лицо. Брит увидела только, как он вложил зеркало ему в ладонь и крепко сжал его пальцы. Башню вновь тряхнуло. "Бежим к карусели", скомандовала Брит. "Роус мне всё рассказал, я знаю, как спастись". Брит и Гвендалин вытащили Мега на улицу. Она вздохнула и попыталась встать сама. Но ноги снова подвели. Каждое движение отдавалось болью во всём теле. "Бегите без меня", попросила она. Чтобы добраться до карусели, требовалось пересечь площадь, а это казалось ей сейчас чем-то невозможным. Над площадью кружили птицы. Против них сражалась целая армия одинаковых оловянных солдат. Видимо, гибель дол ослабила их, потому что всё больше оловянных рук, ног и голов падали на площадь. И все более торжествующе кликотали птицы. Ветер превратился в настоящий ураган. Сложно было открыть глаза от стеклянного и снежного крошева, замешанного в воздухе. Ветер вырывал мозаику из мостовой. Бил витражи, ветки деревьев и снег кружили в воздухе. Жуткая красота разрушения вселила в сердце Меган уверенность «Она не дойдет». Карусель была слишком далеко. «Идем! Идем!» Брит тянула ее за рукав. Я не могу идти, прошептала Меган. Слишком поздно. Никогда не бывает поздно, моя леди, раздался учтивый голос за её спиной, после чего её подхватили на руки. Меган повернула голову, это был Кип. Он бежал с ней на руках через площадь, раздираемую битвой, через стеклянное крошево, и хотя он тяжело дышал, ни на шаг не отставал от остальных. Томи бежал рядом, а с другой стороны рядом с Хью Меган увидела маленького человечка в больших очках. Глаз, Томи, снимайте покрывало, скомандовал Кип. Тяжёлое фиолетовое покрывало трипал ураган. Оно вздымалось над каруселью, но было слишком тяжёлым, чтобы улететь, и только громко хлопало тяжёлыми полами о позолоченную крышу карусели. Мистер Глаз и Томи схватили покрывало и скинули его на площадь, спугнув птиц. Меган увидела дивных созданий, украшающих карусели. Каждый из них был по-своему манящим. Меган захотелось к ним. Брит первой запрыгнула на карусель, проведя ладонью по носу Сфинкса, словно тот был ей старым знакомым, и скрылась в глубине карусели. Хью запрыгнул туда же и подал руку Гвендалин. "Идите, моя леди". Кип остановился у ступени и бережно поставил Меган на ноги. Её тут же подхватили с двух сторон Гвендалин и Хью. "А вы?" закричала она. "Как же вы?" Кип грустно улыбнулся. Мы часть этого города. Это была хорошая сказка, не правда ли? Меган часто заморгала. Не плачьте, милая Меган, лучше улыбнитесь. Когда предстоит сражаться с кошмарами, улыбка лучшая награда, сказал Кип. Поспешу я. Вон Гласы Томи уже помогают Лайту и Вуду сражаться против этих поганых птиц. Хочу и сам поучаствовать. Он Деликатно пожал ей руку и побежал на площадь. Там и в самом деле бамбуковыми палками отбивались от птиц фонарщик Лайт и старик Вуд. Меган увидела, как двери окрестных домов распахивались одна за другой, и всё больше горожан стекались на площадь, вооружённый кто чем мог. Птицы налетали на них, драли когтями и клювами, но никто больше не скрывался, никому больше не было страшно. Меган обняла за шею красивую белую лошадь И несколько раз клубоков вдохнула и выдохнула. Силы возвращались к ней, но постепенно стоять самостоятельно она всё ещё не могла. Она смотрела, как Брит, найдя несколько рычагов, пыталась отыскать нужный. "Просто пробуй все подряд", предложила Меган, потому что хотелось хоть как-то помочь отблагодарить за своё спасение. "Думаешь?" вздёрнула голову Брит. Роуз не успел объяснить детали. А если я всё испорчу? Мне кажется, что-то испортить здесь сложно. Это же карусель, сделанная гениальным художником. Так? Да. Всё гениально просто. Это я точно для себя уяснила. Ты же тоже гений, Брит. Меган нелегко дались эти слова. Я на совершила над собой усилие, чтобы продолжить. Просто попробуй посмотреть его глазами, и ты поймёшь. Надо сделать так, чтобы Сфинкс открыл глаза, пробормотала Брит. Но карусель стоит на месте. Значит, мир вокруг рушился. Меган никогда не приходилось наблюдать за крушением великой иллюзии. Не сказать, чтобы она этого хотела, но от краха марблета не могла оторвать взгляд. Осколки и птичьи перья вились в воздухе, гонимые ветром, и весь лоск и красота разбивались в пыль, обнажая обычный городок. Бледный и блёклый, затерянный среди гор, нашла, крикнула Брит, и потянула за рычаг. Карусель заурчала. Брит кинулась к величественному Сфинксу и обняла его за голову. Сфинкс открыл глаза. Сфинкс был велик, больше, чем любая другая фигура на карусели. Он поднял могучую голову, расправил крылья, и карусель пришла в движение, начав медленно раскручиваться против часовой стрелки. Послышалась музыка, красивая скрипичная мелодия, и сердце Меган заколотилось от тоски и страха. Ведь это была мелодия, созданная дросель флауром. Как такой талант мог навлечь столько бед на своих близких? Белая лошадь под руками Меган зашевелилась, пригнула головой, заржала, и Меган не иначе как сказочным чутьём поняла, что должна сделать. С трудом подтянувшись, она перекинула ногу через белый в яблоках круп. и села, прижимаясь к длинной шее. Грива у лошади была серебряная, длинная, и Меган ухватилась за нее руками, надеясь только что не упадет. Она огляделась. Брит, конечно, уже сидела на спине гордого сфинкса, и сама в этот момент напоминала древнюю воительницу. Распахнутое пальто трепал ветер, бирюзовые волосы развивались. Меган мимолетом подумала, что той Брит, завернутый по самые глаза в шарф тихой художницы в поезде... уже давно нет. Также, как нет и у Грюмы Меган, мечтающей об уединённой прогулке, и нет свободного Хью, путешествующего куда пожелает душа. Мы все потеряли что-то на этой безумной волне. Пронеслась в голове у Меган строчка песни: "Наутилус Понпелиус крылья". Меган не знала, откуда она всплыла в её памяти. Хью сидел на спине белого медведя. О его тени кружила рядом, свободная и независимая. В глазах его Меган увидела такую тоску, что поспешила отвести взгляд. Гвендалин всё ещё стояла, держась за длинный золотистый шест. Меган удивилась, почему Гвендалин не торопится выбрать себе животное, но проследив за её взглядом, всё поняла. Рядом с каруселью стоял Друсил Флауэр. В опушченных руках он держал чудом спасённую скрипку. Плечи его сгорбились, и сам он был воплощением потерь и одиночества. Пожалуй, из всех них он потерял больше всего. Он потерял мечту. И несмотря на всё, что он сотворил с ней, Меган испытывала к нему жалость. Может быть, он был безумцем, но в то же время волшебником. Может ли волшебник быть с не безумцем? Или это в ней говорит стоггольмский синдром? Пока Меган размышляла об этом, карусель сделала ещё один оборот. И ещё с каждым разом она словно ускорялась, казалось, вот-вот взлетит. Меган не могла понять, чего хочет Гвенделин и почему медлит. Дроссель Флауэр стоял на ветру, его словно не касалось ни развернувшееся за его спиной сражение, ни стеклянный ураган, ни вопли птиц. Взгляд его был прикован к карусели. Гвенделин Не выдержав, вцепилась в шест и свесившись с карусели, протянула руку. "Хватайся!" крикнула она. Дросель Флауэр не сразу понял, что она обращается к нему. Он моргнул, осознавая, и карусель ушла на новый круг. Гвенделин всё так же держалась за шест, яростные порывы ветра ныравили сбросить её на землю. "Дай мне руку, ну же, Дросель!" Она потянулась к нему, и он в каком-то порыве схватил протянутую руку и дал втянуть себя на карусель. Гвендалин толкнула его в центр круга, туда, где стояли диванчики, обитые красным бархатом, и заставила сесть. "Почему?" пересохшими губами спросил Дросил Флауэр. Меган отвернулась, она не хотела на него смотреть, но ответ Гвендалин услышала ясно. "Ты всё, что осталось от Марблета. Я не хочу оставаться с этим одна". Карусель набирала обороты, всё быстрее и быстрее. Она кружилась в водовороте битого стекла, и постепенно до Меган перестали доноситься посторонние звуки. Осталась только скрипка. Город затихал, как умолкали и птицы, исчезающие в закатных лучах, как исчезал звон рассыпанного по булыжникам оставо стекла и крики людей, и шум сражения. Звучала лишь скрипка. Мелодия утешала, успокаивала. И в конце концов Меган стала клонить в сон. Она прижалась щекой к тёплой шкуре белой лошадки и закрыла глаза, позволяя миру вокруг себя изменяться, трансформироваться, становиться иным, возвращаться к началу. Карусель кружилась. В доме Талоса, засыпанном по самые окна белым пушистым снегом, раздался тихий, едва различимый звон. Никто не услышал его, поскольку никого не было рядом, и улица пустовала. Из-за стекленного шкафа одна за другой падали на пол и разбивались на множество мелких осколков фиалы и черные тени, освобождаясь из плена, метались по комнате, пока не натыкались на приоткрытое окно. Они просачивались в узкую щель и летели по городу. Но им некуда было возвращаться. Тень Хью Перестав кружиться вместе с каруселью, шагнула за его спину и прижалась, словно крепко обнимая. Хью зажмурился, не давая пролиться слезам. "Ну давай уже". Тень подалась вперёд, заполняя его, возвращая чувство земли, надёжности, правильности. Пусть он и считал, что отдавая тени обретает свободу, на деле всё вышло совсем не так. Он оказался заменой, лишней деталью. неправильным осколком в бесконечной мозаике его собственного бытия. Он надеялся стать нужным, избавиться от недоверия и получил очередное предательство. Но было ли это предательством, или он с самого начала знал, что занимает чужое место, но закрывал на это глаза, потакая своим эгоистичным желаниям? Это Такая сказка, говорила принцесса в одной пьесе Евгения Шварца, где тоже фигурировала тень. Только там она не знала своего места. А тень Хью, вот она рядом, на своём месте, простившая ему то, что он так безжалостно избавился от неё. Раньше он думал, что тень удерживает его в клетке. Теперь он убедился, что вернее собственной тени у него не осталось никого. А значит, придётся учиться с этим жить. Карусель продолжала бег. В саду сонных скульптур стояла тишина. Никто уже не мог проснуться. Никто не мог покинуть город. Статуи, едва различимые в порывах стеклянного ветра, рассыпались в прах. Меган сонно улыбалась, прижимая руки к груди, и по щекам её текли слёзы. Хью перевёл взгляд на дросель Флауэра. Тот сидел неподвижно на красный бархатный скамеечке, опустив руки, и скрипка его молчала. Карусель постепенно замедляла свой бег, кружилась медленнее, пока совсем не остановилась. Кьюс прыгнул с медведя, Меган спешилась с белой лошади. Она всё ещё двигалась не слишком уверенно, но сил у неё прибавилось. Гвенделин оставила изысканную змею и помогла Брит слезть со спины сфинкса. Впрочем, ее помощь не требовалась. Могучий зверь, прежде чем снова стать всего лишь фигурой на карусели, преклонил колени и прижался лбом к ее лбу. Брит что-то шептала, обнимая его за шею. Хью первым спрыгнул на землю и понял, что город стал обычным. Земля как земля, площадь как площадь, брусчатка как брусчатка — Не осталось ни сказочности, ни того особенного флёра, который манил и привлекал. Лишь разрушенный, пустой город, как эпилог кошмарного сна. Настало время просыпаться. — Так в чём был смысл карусели? — спросила Меган, оглядываясь по сторонам. — Марблет исчезнет, — пояснила Брит. Но карусель дала возможность тем, кто хотел помнить о том, Остаться с этой памятью и сердцем, не повредиться рассудкам. А может, я не хотел, резко вскинул сохью. Может, лучше бы я навсегда остался без тени или забыл всё? Плохая идея, Брит покачал головой. Мы все приехали сюда совсем недавно, но пережили столько всего, что это изменило нас. Ты лишился тени и снова обрёл её. Ты даже не представляешь, как это важно. И что намного важнее, ты сам сделал выбор». Хью отвернулся. Брит продолжала. «А Меган потеряла частичку себя, но в итоге обрела ее и больше не сможет считать свою жизнь простой и бессмысленной. Ведь в тебе так много волшебства. Не знаю, быть может, окажись я на месте дроссель Флауэра, сама бы не удержалась». Она горько усмехнулась. «Дроссель Флауэр!» Хью успел забыть о нем. Гвендалин, а зачем вы его спасли? спросил он. Я правильно понимаю, что он исчез бы вместе с городом. Гвендалин пожала плечами. Не знаю. Карусель придумал мой брат, а он любил дроселя. Меня зовут Джозеф, глухо прозвучал голос мэра. Джозеф Блум. На мгновение повисла тишина. Кажется, никому не приходило в голову, что у марблицкого музыканта есть настоящее имя. Пусть он и уводил за горы, доверчивых тянувшихся к волшебству людей. Рада познакомиться наконец, криво улыбнулась Гвендалин. Надеюсь, ты доволен? Они медленно пошли вниз по улице. Каждого манило любопытство, смешанное с ужасом. Что осталось от Марблета? На что он теперь похож? Мостовые потеряли прежний лоск, бугристые камни шершаво ложились под ноги. Хю шагал опасаясь подвернуть ногу на каждом булыжнике. Дома, лишённые витражей, зияли разверстыми зевами пустых окон. Распахнутые двери выглядели потеряно, словно не знали, стоит им охранять то, во что превратились дома, или уже бесполезно. Повсюду было битое стекло. Хью заметил, как Брит наклонилась и подняла широкий зелёный осколок и спрятала в карман пальто. На память. Он не стал ей ничего говорить, просто последовал её примеру. Случайно или нарочно, но их путь оборвался у чёрного дома. Теперь он мало чем отличался от собратьев по улице. К её остановился, девушки не сговариваясь остановились тоже. Только дроссель Флауэр продолжил идти вперёд. Дойдя до крыльца дома Роза, он остановился и несколько раз тяжело вздохнул, потом сел на ступени. положив на колени скрипку и глухо заговорил. Нас всегда было трое, когда это все началось. Трое мечтателей, желающих превратить захолустный город во что-то большее. Я приехал издалека. Адриан, вы знали его уже как Талоса, много скитался ради своих алхимических изысканий. Роуз изучал искусство в лучших университетах Европы. Мы... Каждый из нас знал, что достойны большего, и в это большее мы хотели превратить наш город. Нас было трое, а потом стало двое и один. Росс ополчился против меня, решив, что я схожу с ума, что я заигрался, как будто не его идеи мы шаг за шагом воплощали. Узнав про крусель, я, я правда сошёл с ума, и лучше не становилось. Мои кошмары Чёрные птицы приходили ко мне каждую ночь, хотя каждый вечер я играл, чтобы отпугнуть их. Они вили гнёзда и откладывали яйца. Я забирал мечты и надежды чужаков и ждал, каждый раз ждал, что найдётся кто-то, кто сможет меня остановить, потому что сам я уже не мог. Я виноват перед вами. Я не знаю, что мне теперь делать. Жить безжалостно припечатало брит учиться жить в нормальном, а не сказочном мире и помнить, что вы совершили. Вы можете путешествовать, мягко сказала Меган, стать волонтёром, заниматься благотворительностью. В мире столько способов быть полезным. Или, для начала, хотя бы покинуть эти руины, хмыкнула Гвендалин, сложив руки на груди. Да, наверное, ты права, Гвен, но пока я останусь. Сбегу сейчас и никогда не прощу себя. Я, после того, как Талос, у меня словно глаза открылись на всё, что я делал. Вам следовало оставить меня там. Послушай, резко ответила Гвендалин. Я потеряла из-за тебя всё. Брата, дом, семью. Если я потеряю ещё и тебя, ты всё, что у меня осталось. Как бы я ни злилась, как бы ни ненавидела тебя, Нам стоит держаться вместе, как тем, кто поощрял Роуза во всех его начинаниях, как тем, кто остался без него и без сталоса, без сталоса. Эхом ответил Дросил Флауэр. Не могу поверить. Он был моим единственным другом, но я не удивлён, гвенделин фыркнула. Ну, конечно, ты всё для этого сделал. Хью почувствовал себя лишним. — Так вы не поедете? — спросил он, чтобы только что-то сказать. Теперь ведь отсюда наверняка можно будет уехать, раз чары спали. — Нет, я остаюсь, — покачал головой дроссель Флауэр. Его раскосые голубые глаза покраснели и заблестели. Гвендолин медленно подошла к нему. — Я тоже остаюсь. — С ним, — проговорила она. — Джозеф, сделай так, чтобы я об этом не пожалела. Дроссель Флауэр кивнула И подняв скрипку к плечу, заиграл пронзительную, чистую, ослепительную мелодию. Брит шла впереди, Хью и Меган в позади, потому что силы возвращались к Меган медленно, и ей требовалось опираться на руку Хью. "Куда ты?" крикнул он. "Выход из города в той стороне, Я кое, что забыла", обернувшись, ответила Брит. "Кое, что очень важное". Она почти выбежала на Flower Square. Хью и Меган едва успевали за ней. Брит ворвалась в дом Дол ураганом и захлопнула дверь. Хью и Меган переглянулись и пожали плечами. А потом Брит выскочила из дома с их сумками на плечах. Хью похлопал себя по карманам и осознал, что все это время жил в уверенности, что в доме Дол ему ничего не нужно. Но там была его сумка, вся его жизнь. «Паспорта все еще нужны!» – наставительно заметила Брит. И есть ещё кое-что. Усевшись прямо на ступеньки, она достала из сумки альбом и начала вырывать из него свои рисунки. "Зачем?" воскликнула Меган. "Они такие красивые. Вот именно поэтому они принадлежат этому городу, не мне. Пусть он и заберёт". Брит выпрямилась во весь рост и подняла ладони с рисунками повыше. словно ниоткуда налетел порыв ветра и подхватив рисунки, разшвырял их по площади и понёс дальше, разбрасывая по улочкам и дворам. Так лучше, довольно сказала Брит и поправила упавшие на лицо волосы. Так правильно. Часы на платформе показывали 3 часа. Поезд загудел, приветствуя собравшихся на платформе, и медленно притормозил. Вагоны были пусты. Никто не покинул город, но никто и не приехал в него. Меган Хью и Брит сели в последний вагон и расположились на развёрнутых друг к другу сиденьях. Четвёртое место оставалось свободным. Издалека всё ещё доносились звуки скрипки. Хью прижался лбом к стеклу и глухо заплакал, сотрясаясь всем телом. Меган взяла его за руку и крепко сжала. Брит прикрыла глаза, слушая музыку. и улыбнулась чему-то прозвучавшему в её душе и откликнувшемуся на скрипку Джозефа Блума. Поезд тронулся, оставляя Марблет позади.